Глава третья. Устроившись на полу в гостиной, мы с мамой обрываем тыквенные листья, как вдруг куфе поднимается на ножки, придерживаясь за стул, и топает к нам через комнату. Это его первые шаги. Давно пора, как сказала бы наша соседка Бана Муленга. Дернув маму за край Четенга, я киваю на брата. Тот держит маленькой ручонке пойманного таракана и пытается засунуть его в рот. А бедная насекомая отчаянно шевелит всеми шестью лапками. Оторвавшись от работы, мама вскрикивает, куфе пугается и падает на попу. После этого весь день мамины глаза смеялись от счастья. Она подманивала к себе куфе под водой, конфетой. Вареным яйцом или игрушечной машинкой. Куфе поднимался на ноги, делал несколько шагов и падал, но мама и этому радовалась и хлопала в ладоши. Помнится, это было воскресенье, но Тата куда-то ушел, а Али гулял, так что оба они пропустили этот торжественный момент. Мама позвала Али, и тот вбежал в комнату, ступая грязными ногами по бетонному полу, отполированному до блеска красной мастикой. Но мама не стала ругаться. Она даже забыла, что повздорила со своей лучшей подругой, нашей соседкой Бана Муленгой. Вышла во двор и позвала ее. Та выглянула из-за забора, на ее худом лице было написано любопытство. «Муквай?» — спросила она. Мукваи, что случилось, Ньянджа? Куфе военда! Воскликнула на Тонго мама и захлопала в ладоши. Куфе военда, куфе пошел. Тонга один из языков, на котором говорят в Замбии. Таковых семь по разным провинциям: Бемба, Ньянджа, Лози, Тонга. Каонде, лували Лунда. Официальным языком считается английский. Охо, только и сказала Бана Муленга. Ну, ведь это же здорово, разве нет? С обидой сказала мама. Да, Чавама, но я тебе давно говорила, что он отстает в развитии. Чавама счастливый. «Вон мой буппы уже бегает, как очумелый. Ка?» Снисходительно улыбнувшись, Бана Муленга прибавила. «Но лучше так, чем если б он вообще не пошел. Ка. Междометие для усиления высказывания. Ньянджа. Погрустнев, мама что-то забормотала себе под нос и вернулась в дом. «Всё равно хорошо». Даже очень хорошо, упрямо сказала она. Куфе, завтра понесу тебя на контрольный осмотр. Подхватив сына, она прижала его к себе, ласково приговаривая, а после обеда отправилась с ним в церковь на библейские чтения и всю дорогу распевала гимны про Христа. В тот день тата вернулся ровно в семь, когда мелодичный голос Дикторши объявил, Приветствуем вас на национальном канале телевещания вечерним выпуском новостей. Пьяно пошатываясь, Тата прошел в гостиную, устроившись в своем персональном кресле. На нем его любимые выбеленные джинсы и застиранная белая футболка с надписью «Время пришло», а под ней маленький логотип ДМД. ДМД. ММД. The Movement for Multi-Party Democracy. Партия движение за многопартийную демократию. имела парламентское большинство в 1991-2001 годах. Я подбежала к Тате, чтобы стащить с его ног ботинки. Они были кожаные, но старые, и потому малость воняли от долгой носки. Впрочем, это ничто по сравнению с исходившим от него запахом перегара. Оказывается, вернулась и мама. Разминулась с папой буквально на пару минут. «А где Шитали?» — поинтересовалась мама. «Я гляжу, она даже не удосужилась приготовить ужин». Мама занервничала и опять взялась расковыривать кожу вокруг ногтей. Шитали прилегла сказала я, замерев с папиными ботинками в руках. «Как? Опять?» «Если б не Тате, мама обязательно бы прибавила. Что за ленивая девчонка?» На такие мамины слова я неопределенно пожала плечами. Мама поставила куфе на пол, и я поманила его к себе. Тата, гляди, что куфе умеет!» Сказала я но братик сел на попу и пополз. «Что?» — спросил тата, не поднимая головы. Тогда мама поманила куфе, надеясь, что он поднимется на ноги, но малыш просто развернулся и пополз в ее сторону. Мамины щеки запунцевели от досады. Подхватив сына, она отправилась будить Боши Тали. Через несколько минут обе они скрылись на кухне. Папа остался один перед телевизором. Подхватив плетеную корзину лубанга с листьями тыквы, я поставила ее на крышу для просушки, а потом мы уселись ужинать. Моисовая каша с простоквашей была любимым блюдом и Тали. Но сегодня она поменялась ролями с моим младшим братом. Куфе наворачивал за обе щеки, а и Тали... Даже к ней не притронулась. Али тоже не страдал плохим аппетитом, а я трещала без умолку, стараясь развеселить таты. Наверное, он устал от моей болтовни, потому что молча поднялся и вышел из столовой, обдав нас парами алкоголя. И, как назло, в этот же самый момент куфе сполз с маминых коленей и затопал по комнате. На следующий день. 3 июля 1995 года куфе исполнялось два годика. Страна праздновала День народного единства. Тата был на работе, а мне предстояло сопровождать маму в больницу для ежемесячного обследования куфе. Все выходные Бош и Тали не здоровилась. Но в понедельник она встала пораньше, натерла полы мастикой и отполировала их. Мама всё же побоялась брать с собой Боши итали и правильно сделала, потому что я видела, как ее стошнило за домом. Я еще тогда подумала, что секретов у меня прибавилось. Я тащила за мамой пакет с подгузниками и питьём для куфе, по дороге развлекая себя чтением вывесок. Прохожие удивленно оборачивались, ведь в Лусаке далеко не каждый ребенок ходит в школу. Чтобы попасть из Нортмеда в Чипата, где и располагалась ближайшая больница, нужно идти через район Гарденс. Чипата, район Лусаки. Увы, этот маршрут точно совпадал с течением сточных вод, так что второй моей заботой было не свалиться в узкую канаву с зелёной жижей. Вот мы и пришли. За питонным забором ряд приземистых зданий. На входе металлическая табличка: Больница Чипата, Министерство здравоохранения Замбии. Рядом на дереве кто-то прилепил бумажку: Сделайте пожертвование и получите благословение. Мы входим через ворота на территорию больницы и видим длинную очередь в детскую поликлинику, которая перед дверьми. Разделяется надвое для грудничков и для детей до 5 лет. Таких как куфе, гораздо больше, и я понимаю, что ради мамы придется набраться терпения и не ныть. Она и без того куксится, словно объелась имфы. Имфа разновидность баклажанов. Очередь понемногу двигается, я слоняюсь между деревьев и читая вслух объявления, иногда отступая в сторону, чтобы пропустить медсестер в белых халатах и туфлях на плоской подошве. Наконец, мама зовет меня, и мы заходим в поликлинику. Прежде чем попасть на прием, нужно взвесить ребенка на допотопных весах с гирьками. Дети маленькие, балуются, им хочется все потрогать, и медбрат уже замучился с ними справляться. «Пять килограммов», — объявляет он. «Ваш 6 килограммов». Каждой мамаше он вручает бумажку о прохождении взвешивания. В комнате стоит ужасный гвалт. Дети плачут, мамаши срываются на них, но медбрат продолжает делать свою работу. «Десять килограммов, пятнадцать, двенадцать». Потные детские лица блестят, словно новозелиненные, и я отмечаю про себя, что на фоне остальных куфе выглядит самым мелким и болезненным. Медбрат, сам пухленький, как ребенок, продолжает взвешивать детей. Мамаши довольно кивают и отходят в сторону. Лицо моей мамы покрывается красными пятнами. Она переживает за куфе, который для неё — Конечно же, лучше всех. Она рассеянно улыбается и ждет своей очереди. Я кручу головой. Тут все стены обклеены плакатами. На одном только слова. По внешнему виду диагноз не определить. На втором худая и полная женщина держится за руки. И надпись над полненькой. Это Мусонда. Она. ВИЧ-инфицированная. На третьем — картинка со счастливой матерью и младенцем. Грудное вскармливание очень полезно для вашего ребенка. На четвертом изображен человек, которого тошнит. Симптомы холеры — диарея, тошнота, рвота, обезвоживание. Может, у куфе холера? И у боши тали тоже? «Наша очередь». Мама ставит куфе на весы и замирает в ожидании. Куфе кряхтит и усаживается на платформу, подобрав ноги. Немного покачавшись, платформа приходит в равновесие, благодаря передвигаемым гирькам. Нахмурившись, медбрат спрашивает. «Восемь килограммов? Сколько ему?» «Два годика», — говорит мама. Она опять расковыряла до крови очередной палец и поспешно вытирает его от читенго. Хорошо, мадам, подойдите вон к тому столу и сообщите вес вашего ребенка. Мама берет у медбрата бумажку, подхватывает куфе и шагает по коридору. На лице ее написано упрямое выражение, за которым скрывается тревога. Напоминание о том, что куфе слишком слабенький больно ранит ее. Она и в церкви так реагирует, когда и говорят: « Я тоже волнуюсь за куфе, но боюсь говорить об этом вслух, чтобы мама меня не отшлепала. Мама присаживается за стол напротив трех медсестер. В полумраке комнаты их белые халаты сияют как три факела. Одна медсестра что-то пишет в журнале, вторая берет у мамы зеленую карточку, Медицинский полис куфе. Я подхожу ближе, но строгим взглядом мама велит мне удалиться. На улице прохладно, но яркое солнце заставляет сиять все вокруг. В ворота входит молодая женщина. За спиной у нее в слинге из ярко-желтого читенга ребенок. Мальчик, который по возрасту вполне мог бы идти сам, если б не был болен. Ноги мальчика безжизненно волочатся по земле. Женщина идет и тихо плачет. Потрясенная, я гляжу ей вслед. Вижу ее сгорбленную спину и плечи, что сотрясаются от рыданий. Двое мужчин катят перед собой старую тачку, в которой лежит иссохший, как тень человек. Кожа обвисла. Ветер перебирает его жидкие, дымчато-чёрные волосы. Вот тачка наехала на камень, и из иссохших губ человека тени вырывается басовитый стон. Только так можно понять, что это мужчина. Но два его родственника очень спешат. Им срочно нужно довести этого немощного человека до врачей, поэтому они катят тачку как могут. Не обращая внимания на его стенания. В смятении я отвожу глаза, но тут, в какую сторону не погляди, везде сплошное горе. Взгляд мой падает на окно, и я вижу маленькую девочку. Она сидит на полу в коридоре. Она очень бледна. Насколько только может быть бледна маленькая африканка? Ее черные глаза. Буквально прожигают меня насквозь. Девочка жует хлебную корку, и я вижу, что ее красный язык и слизистая рта изъедены язвами. Чем она больна? Я не знаю. Беспокойно переминаясь ноги на ногу, я отворачиваюсь, и мой взгляд снова наталкивается на беднягу в тачке. Его злоключения еще не закончились. Мужчины, наконец, выяснили у двух медсестер, куда им обратиться, и уверенно катят тележку в сторону белого корпуса. Медсестры входят в здание детской поликлиники, и я вижу через окно, как они переступают через сидящую на полу девочку и идут дальше. Я начинаю считать их шаги. Один, два, три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семь я стою возле дверей поликлиники, ожидая когда меня позовет мама порыв ветра доносит до меня резкий запах хлорки Я думаю обо всем что увидела и тут, слышу сердитый мамин голос чичи пойдем уже мы выходим с больничные ворота я читаю вслух плакатики на деревьях по внешнему виду диагноз не определить мой вич инфицированный друг все равно мне друг я сдал анализы на вич а ты хватит уже чему-ка шипит мама и тогда я перехожу на мысленный счет шагов раз два три 4. Я чувствую себя более уверенно, лишь когда мы попадаем на базар с его привычным гомоном, богатством запахов и бытовых картинок. Здесь все такое родное, и музыкальная заставка со свистом орла, оглашающего начало полуденных новостей, запах палёных волос в парикмахерских, сладкий аромат дрожжевых оладий витумбува на шипящих сковородах, Тяжёлый дух перезревших помидоров и бананов. Голоса зазывал, что соревнуются друг с другом в зычности. Орёл — один из национальных символов Замбии. Присутствует на гербе страны. Знойное солнце уже растопило утреннюю прохладу, и от него нет никакого спасу даже под навесами. Я знаю, что если пересечь узкий мостик, то мы увидим горы древесного угля, предлагаемого к продаже, а рядом — бар у Джо, из которого всегда доносится музыка и песни в стиле квайта. Квайта — музыкальный африканский жанр. Содержит запоминающиеся мелодичные и ударные сэмплы, глубокие басовые линии и вокал. Несмотря на свое сходство с хип-хопом, У Квайта есть особая манера, в которой тексты поются, читаются рэпом и выкриками. Мы с мамой идем как раз в ту сторону. Бархатный голос певца выводит синкопой. Пора, пора нам сделать громко. И в дверях на тростниковом коврике Мпаса появляется человек с перекинутым через плечо черным пиджаком. Он не один, а со спутницей невысокого роста женщиной с короткими афрокосичками, в которые вплетены прозрачные цветные бусины. И все они так ярко сверкают на солнце. И вот они идут вдвоем. Женщина покачивает бедрами, прильнув к своему кавалеру. Она что-то шепчет ему на ухо, а он наклонился к ней поближе, положив руку ей на крестец. «Я Узнаю эти руки из тысячи других и эти покатые широкие плечи и характерную прическу. Привычным, таким знакомым жестом человек поправляет на носу квадратные очки. Но я все равно протираю глаза не в силах поверить увиденному. «Мам, гляди!» Вместо слов из горла вырывается клекот, и я тяну маму за руку, чтобы она обернулась. Но, скинув мою руку, мама топает по пыльной дороге к выходу. В ней снова взыграла ретивое, свойственное ей в последнее время мрачное упорство, желание все делать наперекор. А я разрываюсь меж двух близких мне людей, не зная, за кем бежать. Наконец, обретя голос, я кричу, стараясь перекрыть базарный гул. Тате! Наверное, он меня не услышал, уводя свою спутницу в сторону ресторанчика тетушка Беатрис. И тогда я кричу еще громче. Тате! Человек остановился на секунду. Казалось, что вот сейчас он обернется и скажет мне, а, это ты, Мванака! его спутница движется под музыку доносящуюся из динамиков и я решаю не догонять их так как не знаю что говорить динамики взорвались бешеным ритмом и Тате заглотила толпа сдавшись я бегу за мамой мама целеустремленно шагает по дороге потуже затянув свой четенго словно прямо сейчас она приняла какое то очень важное для себя решение. Она идет, тихо напивая христианский гимн, а я снова возвращаюсь к счету шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так до самого дома. Мы находим Боши Тали, спящей в тени мангового дерева. Ее косички с вплетенными шортиными нитями торчат во все стороны, словно спицы в вязании. Али забрался на дерево, пытаясь распутать воздушного змея, которого он смастерил из палочек и старых полиэтиленовых пакетов. Он уже почти справился с задачей, но мама так громко зовет Бош и Тали, что брат вздрагивает от неожиданности. Бумажный змей вырывается из его рук и улетает. Зло чертыхнувшись, на нянджа Али спускается вниз. «Шитали!» — снова зовет мама, яростно расковыривая кожу вокруг ногтя. «Мама!» — сонно зачмокав пухлыми губами, девушка сладко подтягивается. «Просыпайся уже! Ты приготовила какую-нибудь еду?» Снова сладкий зевок. Они говорят на смеси английского и «иньянджа». Бош и Тали не знает языка Тонга, который является родным для мамы. А мама плохо владеет лазийским, родным для семьи таты. Неодобрительно подсоков языком мама идет к дому. Бош и Тали нехотя поднимается на ноги. Простите меня, Бома Чемука. Простите, простите, передразнивает ее мама. Можно подумать, что ты здесь на каникулах. На ужин мама приготовила свежую рыбу с клёцками иншима и капустой, любимое блюдо таты. От помощи Боши Тали мама отказалась, велев ей хотя бы порезать овощи. А я начинаю волноваться. Папа пошел в ресторан, наестся там досыта, и получится, что мама напрасно ему готовит. Но тата вернулся еще до захода солнца. Мама встретила его у дверей, как ни в чем не бывало. Заговорила с ним ласково. Кивнув, папа отдал ей пакет с продуктами. "Твалумба", Поблагодарила мама, присев в легком реверансе. Вернувшись на кухню, она долго и яростно протирает и без того чистый разделочный столик. Как прошел день? спрашиваю я, тата. В голосе моем не чувствуется привычной радости. Но Тата этого даже не замечает. Все хорошо, Мванако. А чем вы занимались?» Немного замявшись, я говорю. Мама носила куфе на медицинский осмотр, а я помогала нести пакет с его подгузниками. Папа улыбается. Глаза за очками смотрит с легким прищуром. «Правда?» Он встает, чтобы включить телевизор, а потом снова садится в кресло. Но по дороге обратно я заколебалась. По дороге обратно я снова тащила пакет. Там, кроме чистых подгузников, был еще один грязный. Папа смеется и говорит, не отрывая глаз от экрана: Молодец, Монако! Теплота его слов растопила мое сердце, и я устраиваюсь у него в ногах. Над креслом висит его фото, сделанное в день вручения диплома. Круглолицый юной таты, с копной черных, как ночь волос, смотрит в кадр. Он уже и тогда был очень серьезный. Я представляю, как вырасту однажды, отучусь, и надену папин зеленый балахон с желтыми полосками. Он до сих пор висит у родителей в шкафу. И черную академическую шапочку с кистью. На фото тот юный Тата не улыбается, но все равно выглядит счастливым. Там он полнее и в круглых очках. Человек, что сидит сейчас в кресле, тоже не улыбается. Но в глазах счастья не видно. Он стал гораздо старше, исхудал. И суставы его длинных пальцев сильно припухли. Мне хочется сказать, Я тебя видела, звала тебя, но ты меня не услышал. Но из транса меня выводит мамин голос: Чемука, помоги мне! Тата собрался ужинать перед телевизором, и мама вытащила лучшие тарелки. Те самые из коричневого стекла с рельефными рыбками на донышке. Она ставит перед папой поднос с едой, а я подаю миску с водой, чтобы он ополоснул руки. После ужина Тата решил рассказать нам с Али сказку. «Лиза Зелео», — начинает он. Лиза Зелео жили-были. жили, -были. жили Были. Ша, спрашиваем мы хором. Ша, да, или Правда? И Тате рассказывает нам сказку про голодную гиену, что лежит под деревом манго, чьи ветки прогибаются от спелых плодов. Эта сказка станет моей самой любимой. Входит Боши Талии и забирает грязную посуду. На кухне мама распевает гимн. Вот стою я у креста, и душа моя чиста. Вся трепещет от любви и благодати. В небе утреннем звезда светит людям, как всегда. Нет покорние овцы в твоем стаде. И убаюканная размеренным ритмом домашней жизни, я начинаю думать, Что, наверное, я просто ошиблась, и что не видела таты с чужой женщиной, и что никто не раскачивал бедрами, соблазняя его. Всё это мне привиделось.